Вообще состояние здоровья, сон, питание, температура, погода, обстановка и много других внешних условий оказывают могучее влияние на наше настроение, а это последнее на наши мысли. Потому-то от времени, даже от места зависят в такой мере наши взгляды на разные обстоятельства и наша способность к труду. Гёте говорит: Ловите хорошее настроение. Оно так редко посещает нас. Не только нам приходится выжидать, угодно ли и когда именно угодно будет появиться объективным представлением и оригинальным мыслям, но даже вдумчивое размышление о каком-либо личном деле. Не всегда удается нам в тот час, какой мы для него заранее назначили, и когда мы к нему уже приготовились. Оно часто само выбирает время. И тогда уже мысли текут своим порядком, и мы можем проследить их с полным пониманием. Обуздывая наше воображение, необходимо еще запретить ему восстановлять и раскрашивать когда-то пережитые несправедливости, потери, оскорбления, унижения, обиды и тому подобное. Этим мы только разбудим давно задремавшую в нас досаду, гнев и другие низкие страсти, и тем загрязним, нашу душу. Неоплатоник Прокл дает прекрасное сравнение. Как в каждом городе рядом с благороднейшими, выдающимися людьми живет всякий сброд, так и каждый, даже лучший, благороднейший человек обладает с рождения низкими и пошлыми свойствами человеческой, а то и звериной натуры. Не следует возбуждать эти элементы к восстанию, не даже позволять им вообще высовываться наружу, ибо они крайне отвратительны на вид. Вышеупомянутые образы фантазии — это их демагоги. К тому же малейшая неприятность, причиненная людьми или вещами, если постоянно ее пережевывать и рисовать в ярких красках и в увеличенном масштабе, может разрастись до чудовищных размеров и лишить нас всякого самообладания. Ко всякой неприятности следует относиться, как можно прозаичнее и трезвее, чтобы перенести ее по возможности легче. Как маленькие предметы ограничивают поле зрения и все закрывают собою, если поместить их близко у глаза, так же и люди, и предметы, ближайшим образом нас окружающие, как бы незначительно и неинтересно они ни были, чрезмерно занимают наше внимание и мысли доставляя обычно одни неприятности и отвлекают от важных мыслей и дел. С этим необходимо бороться. 14. При виде того, что нам не принадлежит, у нас очень часто является мысль «А что, если бы это было моим?» Мысль это дает нам чувствовать лишение. Вместо этого следовало бы почаще думать «А что, если бы это не было моим?» Другими словами, мы должны бы стараться смотреть иногда на то, что у нас есть, так, как будто мы этого недавно лишились, ибо только после потери мы узнаем ценность чего бы то ни было — имущество, здоровье, друзей, возлюбленной, ребенка, лошади, собаки и тому подобного. Если усвоить себе предлагаемую мною точку зрения, то, во-первых, обладание этими вещами — доставит нам больше непосредственной радости, чем раньше, и, во-вторых, это заставит нас принять все меры к тому, чтобы избежать потерь. Мы не станем рисковать имуществом, сердить друзей, подвергать искушению верной жены, будем заботиться о здоровье детей и так далее.